Он относился с уважением ко всем искренно верующим и охотно заставлял спорить в своем присутствии людей разных религий, чтобы создать между ними гармонию. Но примирение религии было для него лишь одним из факторов великой гармонии. Он хотел бесконечно большего. Он хотел, чтобы человек весь целиком понял, почувствовал и полюбил человека в целом, чтобы он слился с существом всего человечества. Так как божественное начало присуще всякому существу, всякая жизнь стала для него, должна была стать для всех, религией. И чем сильнее мы любим человека, человека самого несходного с нами, тем ближе мы к Богу. Примечание. Вы ищите Бога, но так ищите Его в человеке. Божественность проявляется в человеке больше, чем в чем-либо другом. Евангелие Рамакришны, страница 350. Конец примечания. Нет необходимости искать Его в храмах, призывать Его для чудес и откровений. Он здесь повсюду и ежечасно, мы видим его, касаемся его, он наш брат, наш враг, он — это мы. И так как этот вездесущий исходил из всего существа Рамакришны, так как его солнце спокойно разливалось на эту окружавшую его толпу, толпа чувствовала себя, сама того не понимая, поднятой и воскрешенной. Он говорил своим ученикам, «Мы должны строить на других основах, чем созидатели религии. Мы должны жить интенсивной внутренней жизнью, чтобы она сама стала существом. Существо даст начало неисчислимым света, чем правды. Реки низвергаются от того, что породившая их гора остается неподвижной. Воздвигнем же...» посреди человечества гору Господню. Неважно, где и когда. Когда она будет воздвигнута, от нее потекут реки света и сочувствия на всех людей во все времена. Итак, вопрос был не в создании, не в изложении нового верования. «Мать!» Слышал Примананда, как он молился, «Не приноси мне почестей, приводя ко мне верующих. Не излагай моими устами нового вероучения». Примечание. Когда настаивают, чтобы он определил Бога, Рамакришна говорит, «А если я вам дам определение Бога, что вы с этим сделаете?» Догмат веры для создания новой религии моего имени? Я не пришел на землю, чтобы создать еще один культ. О, нет. И еще. Не ищите религии, будьте религией. Конец примечания.